Интерлюдия Лорд Валентайн тигром метался по кабинету. Все так хорошо начиналось и так плохо заканчивается. Чертов матрикант опять уцелел. Положительно ему помогают какие-то темные силы. Но этого мало. Валентайн силой ударил себя кулаком по бедру. Как он мог так ошибиться? он человек раскрывший более пятидесяти преступлений класса а человек руководивший раскрытием пяти настоящих заговоров против объединенных наций попал в глупейшее положение находясь в чужом для себя времени он безоговорочно поверил в то что услужливо подсказывала ему память реципиента